представляет организацию немецких офицеров во главе с генералом-патриотом Эвереном, участником покушения на фюрера. И еще. Передайте мне, пожалуйста, копию вашего письма господину Кэмпу. Только не вздумайте сказать, что у вас не осталось копии. Это даст мне возможность заподозрить вас в нелегальной работе. А вы ведь утверждаете что вполне легально работали ныне против секретного агента Штырлица, он же Бользен, не правда ли? После того, как работа по фону Шонсу была закончена, я смог получить информацию о том, что яд, которым были убиты как фрайт так и Рубенау, производился в Мюнхене в лаборатории биохимии Начиная с 1939 года, по личному указанию Рейс-фюрера СС Генриха Гиммлера, как мне удалось установить, именно этот яд был передан Гиммлером бригаден-фюреру СС Вальтеру Шелленбергу для убийства Отто Штрассера в Лиссабоне в сороковом году. Я запросил у специальных служб Великобритании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 — Погоди! — Штирлиц снова остановил себя. — А вправе ли я так поступать? Вправе ли я обращаться к ней с такой просьбой?